который сидел в первом ряду кресел, что забыла свою реплику, начала врать вздор, сбила совершенно с толку суфлера, да его же бедного толк ногою в самый нос. «Что вы говорите?» «Да-да, этого никто не заметил, а я видела, точно видела». «Так что же он не пожалуется?» «И, моя дорогая, да как он смеет? Ведь у нее так много протекторов, весь город и все предместья. Как вы злы, моя дорогая!» Сначала я слушал с некоторым любопытством эту закулисную болтовню, но под конец мне сделалось скучно, и я обратил все внимание на французскую кадриль, в которой кавалеры танцевали в шляпах, а дамы в шляпках, в мантильях и даже одна в своем бурнусе. Глядя на кадриль, я невольно вспомнил, как отличался тому лет сорок назад в этом классическом танце, с какой отчетливостью выделывал свои балансе, паде-коте и шоссе анаван с какой легкостью выполнял я этот блестящий паде Ригидон, доступный только для первых учеников незабвенной памяти знаменитого московского танцмейстера Миранвиля. И «Эти пешеходы, — думал я, поправив с гордостью мой галстук, — воображают, что они танцуют французскую кадриль? Нет, господа, мы не так ее танцевали в старину. Что это такое? Дамы еще как будто бы делают какие-то па, а эти жалкие кавалеры... Да они просто ходят, и даже не в такт. И это называется танцами. Первая кадриль кончилась, вслед за нею составилась другая. «Кто эта молодая девица?» — спросил я у моего товарища. «Вот что танцует против нас в розовой газовой шляпке с белыми цветами. Как она хороша собою!» «Да, это правда. Только она не девица. Неужели замужем? И уж давно, то есть несколько лет!» Вот этого бы я никак не подумал. Как она грациозна. Да. Какая пленительная улыбка. Да. Я думаю, она должна быть очень любезной и мила. Да. Говорят, что она любезная и мила. Говорят? Так вы с ней не знакомы? Нет, знаком. Да мне без малого пятьдесят лет, а эта дама разговаривает и даже кланяется только с теми, которым не более тридцати... Уж видно, у нее такая привычка. Однако Шана разговаривает с своим кавалером, а он, кажется, человек пожилой. Кто? Этот господин с рыжеватой бородкою, это другое дело. Он один из московских львов, а эти господа пользуются всеми правами молодых людей. Да и кому придет в голову, что человек пожилой решится носить бороду, одеваться по модной картинке и танцевать до упаду? Понять не могу. Как есть люди, которые, прожив полвека... Дурачиться наравне с молодыми повесами? Да, это, конечно, странно, а особливо, когда между ними встречаются, хотя и очень редко, однако же все-таки встречаются, люди весьма не глупые. То-то и есть. Видно, ум и благоразумие не всегда уживаются вместе. Полно, так ли, сказал я. Англия наполнена чудаками, которых странные поступки и нелепые причуды не доказывают большого благоразумия, а ведь право, англичане люди вовсе не глупые. И весьма благоразумно обрабатывают свои дела. А если надобно подняться на хитрости, так проведут хоть кого и за пояс заткнут своих ветреных соседей, несмотря на все их остроумие. Об англичанах не говорите. Их странности имеют своим основанием совсем другую причину. Англичанин наденется каким-нибудь шутом или станет поступать вопреки всем принятым обычаям вовсе не для того, чтобы обратить на себя внимание или отличиться чем-нибудь от других – Он это делает по гордости. У себя дома он еще соблюдает некоторые приличия, но вне своего отечества англичанин ставит себя выше всякого общего мнения. Он делает все, что ему придет в голову, и, выполняя свои причуды, не заботится немало, что скажет об этом общество, которого мнение он вовсе не дрожит. «Да вот, кстати, посмотрите на этого господина, у которого сюртук опускается до самых пяток. Ну вот, что танцует с дамой в лиловой шляпке». Он путешественник, англичанин, и могу вас уверить, человек очень умный. Я взглянул и онемел от удивления. Представьте себе господина пожилых лет, высокого и худощавого, в долгополом неуклюжем сюртуке, в башмаках и штиблетах. Представьте себе на длинной бесконечной шее угрюмое и бледное лицо, осененное огромным носом, гладко выбритый подбородок, обхваченный снизу тонкой каймою рыжих волос – и пару серых оловянных глаз, из которых вправый воткнута черепаховая ларнетка. Представьте себе, что это святочное пугало не танцует в французской кадриле, хотя и это было бы довольно забавно, но работает как лошадь, коверкается, изгибается, прыгает, переплетает ноги.